Глава 18. Кирилл открыл глаза в знакомом кабинете. Он уже сбился со счета, в который раз ему снится один и тот же сон. За столом, напротив парня, сидела Лиза и что-то быстро писала. Девушка настолько сосредоточилась на своем занятии, что не обратила внимания на появление еще одного человека в комнате. Парень не спеша поднялся и тихо подошел к Лизе. Он молча рассматривал ее лицо. Девушка чуть прикусила нижнюю губу, становясь похожей на усердную школьницу, которой не терпелась быстрее всех сдать контрольную и получить заслуженную похвалу. Кирилл протянул руку к волосам Лизы, но так и не прикоснулся к ней. Он знал, что стоит прикоснуться к девушке, как то растает без следа. Парень обошел девушку, та не обращала на него никакого внимания и заглянул в наполовину исписанный листок. Почерк был неразборчивым. Лиза очень торопилась, но Кирилл смог разобрать несколько фраз. Обладает холерическим типом темперамента. Напористый, целеустремлен. В отношениях со сверстниками часто случаются конфликты. Обычные записи Лизы. Кирилл пробежал глазами по написанному. Девушка говорила, что давать характеристики людям и есть ее работа. Но почему она так торопится? Лиза вдруг остановилась словно задумавшись, и снова начала торопливо писать. Кирилл вновь заглянул к ней в записи. Но девушка вдруг резко вскинула руку, затем смяла исписанный листок. Видимо, ей показалось это недостаточно. Она расправила бумажный комок, порвала на мелкие кусочки и выкинула все в мусорное ведро. Размяв пальцы рук, девушка взяла чистый лист. «Лиза!» – тихо позвал Кирилл. Девушка подняла голову посмотрела прямо в глаза парню и улыбнулась. Улыбнулась так искренне и радостно, словно и не она только что нервно расправлялась с листом бумаги. Вдруг из глаз девушки полились слезы, губы скрывились от внутренней боли. «Лиза, что?» Кирилл коснулся плеча девушки, стараясь успокоить, но, как и в прошлом сновидении, ее силуэт дрогнул и растворился в воздухе. Парень со вздохом сел в кресло, на котором минуту назад сидела Лиза. Он закрыл глаза и обхватил голову руками. «Что же мне делать, Лиза? Зачем я каждый раз оказываюсь в твоем кабинете?» «Умнеешь на глазах!» Кирилл вздрогнул от неожиданности, поднял голову и столкнулся со взглядом черных глаз. «Вопросы правильные задаешь?» ехидно продолжила старуха. «Старуха ли?» «Нет. Язык не повернулся бы назвать женщину сидящую напротив него старухой. Кирилл молча разглядывал ее, отмечая детали, ранее на которые он и не думал обращать внимание. Белая кожа без малейшего изъяна, гладкие черные волосы, белые бескровные губы. И на фоне алебастовой кожи ярко выделялись черные глаза. Морщины исчезли. И сейчас Кирилл бы не дал женщине больше 30 лет. Нравлюсь? уголка рта улыбнулась женщина. Голос тоже изменился. Он стал глубоким, грудным, без хрипоцы. Раньше ее голос напоминал парню карканье вороны. Теперь же он был мелодичен и приятен. Продолжая молча рассматривать женщину, Кирилл отметил прямую осанку. Куда оделись сгорбленные плечи? Изящные кисти рук с длинными белыми пальцами расслабленно лежали на коленях. Нет! Кирилл с усмешкой посмотрел на женщину. «Ты не в моем вкусе». Та расхохоталась, запрокинув голову, открыв взгляду идеальную шею. Ее грудь поднималась и опускалась. Женщина скинула плащ, оставшись в открытом черном платье. Кирилл мрачно смотрел на смеющуюся женщину, не делая попыток прервать ее затянувшийся хохот. Что-то в ней было неправильное. Что-то настораживало его. Она была бесспорно красива, но какой-то слишком идеальной красотой, нечеловеческой. «Я не человек», словно отвечая на его мысли, проговорила женщина и, заметив удивление на лице Кирилла, продолжил. «Нет, мальчик, я не читаю твои мысли. Мне это ни к чему». Она холодно улыбнулась. «У тебя все на лице написано. Я хорошо тебя знаю». «Неужели?» «С твоего первого крика!» Словно подтверждая свои слова, женщина кивнула. «Молчишь? Неужели не хочешь узнать про своих родителей?» «Чего ты хочешь?» Кирилл сильно напрягся. Он старался не показывать эмоциональные реакции, но тело подводило его. При мысли о том, что он наконец узнает про своих родителей, сердце начало бешено биться в груди. «Ты пройдешь свой путь до конца!» Вся веселость слетела без следа. Женщина смотрела на парня, а ему вдруг захотелось во всем согласиться с ней. Во всем, чего бы она ни попросила. «Что за наваждение?» Кирилл тряхнул головой. «Гипнотизирует она его, что ли?» «Наивный человек!» Женщина вдруг оказалась за его спиной. Положила руки ему на плечи. Кирилл силился подняться, но на плечи словно легла огромная гора. «Ты даже не в силах представить!» Женщина шептала ему на ух. У Кирилла дрожь пошла по всему телу. Изнутри, вверх по телу, стал подниматься животный безрассудный страх. Кирилл силой воли с трудом подавил в себе постыдный ужас. «Что тебя ждет, мальчик?» Женщина развернула кресло и уставилась на Кирилла бездонными черными глазами. «Ты пройдешь путь до конца. Ты будешь молить о смерти. «Но я не дам тебе умереть, пока ты не исполнишь свой долг». «Я никогда не молюсь». Кириллу удалось скинуть с себя остатки оцепенения. Он твердо смотрел на женщину. Та хлопнула в ладоши, и комната завертелась перед глазами Кирилла. «Просто ты еще не сталкивался с тем, что заставляет людей ползать на коленях и разбивать себе лбы», долетели до него слова. Кирилл открыл глаза и резко сел. Он помнил каждое слово, сказанное ему женщиной. Но сейчас не до нее. Парень пытался аккуратно достать руку из-под девочки. Но при первом же его движении Эля распахнула глаза и села. Свет в комнате горел, и Кирилл еще раз оглядел унылую обстановку. Утрамбованный земляной пол. Стены, на первый взгляд, похожи на камены. Неровный потолок. Окон не было. Парень встал, вытянул руку вверх и легко достал до потолка. И только тут обратил внимание, что свет исходит словно из ниоткуда. Не было ни факелов, ни электрических лампочек. Ничего. Кирилл не знал, остался ли он по-прежнему в мире Экла, или заклинание Рара перенесло его в другой мир. Старый маг хоть и говорил, что Экл закрытый мир. Всегда есть исключения. И один раз этим исключением оказался сам Кирилл. Парень перевел взгляд на девушку. Вот основная цель. Надо спасти ее из этой секты. В голове не укладывалось, как можно верить в какую-то богиню, которой непременно нужны были человеческие жертвы. Хотя и в его родном мире были раньше кровавые религии. Кирилл задумался. Но кроме ацтеков никого вспомнить не мог. Да и было это очень давно по земным меркам. Расскажи, где мы находимся? Кирилл подошел ближе к девушке и сел напротив нее. Эля подняла на него глаза. «Мы вместе очищение. «Очищение от чего?» «Очищение перед чем?» Девушка покачала головой. «Скоро нас принесут в жертву богини, а перед этим мы должны очиститься». «Как происходит жертвоприношение?» «Если прямо здесь, то будет сложнее». Кирилл надеялся что ритуал будет проходить на открытом пространстве. Там будет больше шансов сбежать. Прямо посередине нашей деревни находится алтарь богини. Голос девушки дрожал. По щеке скатилась слеза. Все жертвоприношения проходят только там. Кирилл видел, что девочке тяжело рассказывать, но не мог не спрашивать. Он должен составить хотя бы приблизительный план побега. «Ты говорила, что из-за ошейника не можешь видеть». «Точно из-за него?» «Не из-за того пойла, что влила мне в горло сумасшедшая старуха и мужик в сером плаще?» «Пойла?» Глаза или округлились от удивления. «Нет. Хавар на всех, у кого замечен дар, надевает вот это!» Ее руки сомкнулись на железном обруче на шее. «Кто такой Хавар? Опиши!» Девушка пустилась в пространное описание, но Кириллу хватило и нескольких слов. «Шарам на правой щеке!» Значит, местный главный сам соизволил снизойти не до него. Почему он ненавидит магов? И как он сумел внушить людям, что кроме них во всем мире нет никого? Мысль о том, что это может быть правдой, и что он не выклали. Кирилл отогнал. Ошейники снимут прежде, чем принести нас в жертву? Да. Девушка кивнула, и непонимающе уставилась на парня. Мы сбежим. Нет. Эля испуганно прижала ладошку к рту. Теперь Кирилл с недоумением смотрел на нее. «Ты хочешь умереть?» «Ты не понимаешь!» С жаром ответила девушка. «Если богиня не получит свою жертву, она уничтожит всех!» «Бред!» Кирилл сам не ожидал, что получится так резко. Он успокаивающе положил руку на плечо девушки. «Нет никаких богов, Эля. Их не существует!» Хавар обманывал вас всех. Я не знаю, зачем ему это нужно, но так не может быть. В мире есть еще люди, много людей. Мы сбежим. Ты убедишься, что я говорю правду». Кирилл сам хотел верить в свои слова, но даже если они не выклали, он не позволит какому-то психу принести в жертву ни себя, ни девочку. Надо убедить ее, а то с таким настроем, как сейчас, Так она, наверное, сама готова принести себя в жертву. За жизнь надо бороться. Кирилл внутренне сам скривился от пафосности своих слов, но продолжил. Нельзя кому-то решать за тебя, жить тебе или умереть. Но он говорит с богиней. Уже не столь уверенно отвечала девушка. Она замолкла и посмотрела на Кирилла. Расскажи о месте, откуда ты пришел. Там много людей. Там не убивают магов? И людей. Кирилл ненавидел врать, но сейчас у него не было выбора. Захочет ли уйти девочка с ним? Расскажи он сейчас ей о тварях бездны, о двух утопленных материках, о трусливых магах, которые спрятались за спинами простых людей, и не желающих воевать рядом с ними. Она смотрела на него с такой надеждой в глазах, что Кирилл не смог не смог сказать ей правды, но и врать он тоже не умел. Парень стал рассказывать о своем родном мире, конечно, опуская многие детали, но все же. Кирилл настолько увлекся, вспоминая родной мир, что сам не заметил, с каким жаром и увлечением рассказывает о самых обычных вещах. Девушка слушала очень внимательно. В некоторых местах она изумленно охала, иногда закрывала рот ладошкой, сдерживая рвущийся наружу хохот. Никто так внимательно не слушал Кирилла. Никто. Кроме Лизы. И парень, глядя сейчас на смеющуюся девчонку, понял, что спасет ее. Спасет, даже если она сама будет против. Двое встретились. Возможно, кто-то из богов написал каждому из них свою судьбу. Возможно, линии их жизней лишь слабо прочерчены. И они сами рисуют свое будущее. Но если страсть к самой жизни истово горит в сердце одного из них, он обязательно поделится жаждой действий с другим. Он вызовет резонанс в душе каждого, с кем воле волей случая сведет его жизнь, вовремя сказанное слово, вовремя совершенное действие. Все имеет значение, идти на заклание как неразумному существу противоречит самой человеческой сути. Двое встретили. Одна мятежная душа может положить конец волнениям другой, и вместе они будут во много раз сильнее, чем поодиночке. Кирилл, глядя на девчонку, Знал, что, возможно, она возненавидит его за то, что он скрыл от нее правду, но она будет жить. Парень не знал, откуда появилось это чувство острой необходимости защитить хрупкую девушку. Он не знал, но был уверен, что положит свою жизнь, но не позволит лечь ей на жертвенный камень.